Твой Юрий Гагарин. Однажды пусть принесла другое неожиданное письмо. Написали его дети, которые по разным причинам прикованы к постели, может быть, на всю жизнь. Они не ходили в школу, не знали шумных игр. В общем, жизнь со сплошными «не». Начиналось письмо обращением. Здравствуйте, уважаемый Юрий Алексеевич. Они же строчками печальный рассказ о мальчике из Томска, девочке из Ростова, других ребятишках. Юра ходил чернее тучи, ничего не взял, ни с кем не разговаривал. В субботу рано утром он куда-то уехал. Вернулся в воскресенье вечером. Ездил к ребятам, славные такие. Обещал им ничего приехать и книжки о космосе привезти. Он сдержал свои слова. Каждый день почта доставляла нам увесистую пачку писем — Писали дети взрослые, школьники студенты, солдаты и рабочие, поздравляли, приглашали в гости, задавали вопросы, просили прислать автограф. Прошел месяц после юриного полета, прошел год-два, а письма все шли и шли. С Дальнего Востока, с Камчатки, Ленинграда и Харькова, Новосибирска и Томска, Лиги и Саратова и Ярославля, из Италии, Франции, из Голландии, Бельгии, из Греции, Дании, США и Индии. Искренний восторг где-то соседствовал с завистью, мудрость, наивностью, удивление с простодушием, с верой в будущее. Я не любил читать эти письма. За ними стояли люди, их судьбы, нравы, жизненные проблемы, стояли человеческие души. Дорогой Гагарин, в сердцах миллионов людей и на всем земном шаре ваш подвиг так же велик, как ваша Родина, как советское общество, которому каждый хотел бы принадлежать. Вы с верстью... Носите звание человека с большой буквы. Поздравляю! Эллен Пашевец, Южная Австралия. Господину Юрию Гагарину, первому человеку космоса, месье, я племянница Юли Верне, и в этом качестве хочу высказать вам восхищение вашим подвигом. Вы осуществили мечту Юли Верне. Если бы он был жив, он, конечно, находился бы сейчас возле вас, разделяя радость вашей страны. Браво! От всего сердца. Желаю вам всего счастья, которое только возможно. Кристин Аллет де Тюье, город Нант. Товарищ Юрий, обнимаю тебя. Вместе со мной тебя обнимают миллионы людей моей страны. Мы обнимаем не только тебя, но и весь славный народ России. Люцифера Мацей, Бразилия. Американские коллеги прислали Юрию телеграмму следующего содержания. Штем свои поздравления по случаю сделанного вами важного шага в области исследования человеком космоса. Мы надеемся, что нам представится возможность получить всю информацию о вашем полете. Только слепой может не видеть изумительных успехов Советского Союза в самых различных областях. Ведь это факт, что несмотря на ваше превосходство в освоении космоса, и ракетах дальнего действия, вы никогда не нападаете первыми, хотя многие наши генералы и адмиралы утверждают обратное. Пауль Рамос, рабочий США. Спасибо вам, майор Гагарин. Примите мои самые сердечные поздравления. Я не молод, но готов отдать все свои силы сотрудничеству в борьбе за победу мирового социализма, за правду и мир. Посылаю вам свое изобретение и разрешаю использовать его на благо Советского Союза и всего человечества. Генрих Кремер, ФРГ. Нагарин, вы сотворили чудо, фантастика стала реальностью. Я тоже хочу быть космонавтом. Я читал, что в России пахары имеют столько же шансов стать космонавтами, что и дети ученых. Эпли Адамс, графство Глостершир. Кто больше всего восхищенный космонавтами? Дети планеты. Раньше они завидовали первооткрывателям, штурмовавшим белые пятна, неведанные районы Земли. Затем летчикам, поднимавшимся все выше и летавшимся дальше и дальше. Теперь их мечта космос, штурм Луны и планет. Сколько таких писем получал Гагарин. В каждом вопрос посоветуйте, как стать космонавтом, что надо делать, каким видом спорта заниматься, в какой институт поступать. Но были вопросы иного плана. Дорогой господин Гагарин, я надеюсь, что при всей занятости вы найдете время дать ответ юноше, который хочет воспользоваться вашим советом. Что бы вы посоветовали 15-летнему человеку, находящемуся на перекрестке жизни и готовящемуся принять важное для себя решение?